Переулок Крей-Васис Темнее, чем просто тьма Темнее, чем просто тьма, будет говорить он потом, много лет спустя, когда заинтересуется словами настолько, что научится извлекать из своего узкого змеиного горла необходимые звуки, а из пылающего беспокойного ума подходящие смыслы. и сводить их вместе, ближе, точнее, ещё точнее, ещё, ещё. Темнее, чем просто тьма, потому что обычная тьма опирается на восприятие и интерпретацию наблюдателя, осведомлённого о существовании света и тьмы, способного отличить одно от другого, сделать правильное умозаключение и назвать тьму тьмой. А та изначальная тьма, о которой он будет пытаться рассказать, самому себе, больше никому, потому что больше, конечно же, никому не нуждается в опоре. Самим фактом своего присутствия она исключает возможность появления наблюдателя, как впрочем и любую другую возможность. Пока есть эта тьма, ничего больше нет. Темнее, чем просто тьма. Так он станет потом описывать время, когда его ещё не было, а значит, вообще ничего не было. Как бы ни старалась сейчас убедить его яростная, разноцветная, веселая реальность, будто уж она-то была всегда смешно. Как хоть что-то могло существовать без меня? Только что было темно, темнее, чем просто тьма, и вдруг ослепительная вспышка. Не свет, а голос. «Конечно, он есть!» Это было хорошо, наверное, вообще самое лучшее лето. Хотя по идее, оно должно было стать совсем негудышным, скучным, бессмысленным, никаким. Что-то пошло не так. Это уже потом, повзрослев, Яшка узнает, что в том году отца уволили с работы, а весной он нашёл новую. Поэтому летний отпуск ему не светил, да и долгов накопилось изрядно. Традиционную поездку к морю пришлось отменить, и Яшке предстояло всё лето просидеть в городе. Мама по этому поводу ходила с подчёркнуто скорбным лицом, как вдова в кинофильмах про войну. Так что Яшка сперва даже испугался, что же такое страшное происходит летом в городе? От чего нам теперь не спастись? Соседка не Юля, семиклассница, которая сидела с Яшкой по вечерам, когда его родители уходили в кафе или в кино, и какое на самом деле счастье было не знать, что ей за это платят, и думать, что она такая взрослая, сама почему-то захотела с ним дружить. Так вот, соседка не Юля сперва начала было рассказывать, что летом, когда многие уезжают, кто в деревню, кто к морю, и в городе остаётся совсем мало людей, на его улице приходят лесные духи. В реке приплывают русалки, а по ночам из могил выкапываются мертвецы и устанавливают свои порядки. Но когда увидела, что Яшка вместо того, чтобы испугаться, пришёл в восторг, тут же утратила энтузиазм, кисло сказала: "Всё равно для нас они невидимые", а потом добавила: "Людям летом в городе скучно, ничего интересного не происходит, и даже в кино крутят только старые фильмы. Тебе не повезло". Обычно Яшка верил каждому её слову. Но насчёт скуки в летнем городе поверить так и не смог. Наделённый ясным скептическим умом, он был способен подвергнуть сомнению всё, что видел, слышал, думал, помнил и ощущал. Но одно знал твёрдо. С тех пор, как голос сказал, конечно, он есть, тьма перестала быть чем-то большим, чем обычная темнота глубокого погреба. А сам он, напротив, стал чем-то. Светом? Нет, пожалуй, тогда ещё не светом, но возможностью существования света, наверное, всё-таки стал. В июне мама взяла отпуск, и они с Яшкой очень много гуляли. Сделали так: купили карту города, разделили её на 20 примерно одинаковых участков и каждый день отправлялись исследовать новый район. Ну, угад. Это торжественно называлось экспедиция, и оказалось неожиданно интересно, особенно после того, как отец стал придумывать для них задания. Каждый раз какие-нибудь новые: записывать всех попадающихся навстречу собак, отмечая породу или хотя бы цвет и размер. Обязательно найти книжный магазин и купить там книгу. Запомнить и подробно рассказать ему, как выглядит двор дома номер 5 по такой-то улице. Сосчитать количество встреченных по дороге грузовиков. И так далее. Простые задания вносили в их долгие прогулки охотничий азарт. Маме это нравилось не меньше, чем Яшке. Она потом еще долго вспоминала. Отличный получился отпуск, хоть и не поехали на юг. Потом наступил июль, и мамин отпуск закончился. Теперь гуляли только по выходным, втроем, вместе с папой. И это было здорово. А в будни Яшка оставался один. По рукам и ногам, связанной настоящей рыцарской клятвой, не уходить дальше двора, в котором, честно говоря, было даже скучнее, чем дома, где его ждали конструкторы и разрозненные тома старых энциклопедий с картинками. Там в основном и сидел первые несколько дней. Потом в город вернулась соседка Ни-Ёли, и теперь задним числом понятно, что после разговора с Яшкиными родителями Вызвалось составить ему компанию. Не каждый день, но довольно часто. Иногда не Йоли водила его в парк, где были качели, или в кино. Иногда провожала до библиотеки, на несколько часов оставляла в большом, прохладном и совершенно пустом читальном зале, среди невозможно разноцветных журналов, а потом возвращалась и уводила домой. Это, собственно, оказалось самым интересным — возвращаться домой из библиотеки. Она была довольно далеко, почти полчаса пешком. Это если самой короткой дорогой. А Яшке часто удавалось уговорить меня ли пойти каким-нибудь новым, дальним, кривым, им обоим незнакомым путём. Она и сама любила блуждать в переулках, перелезать через чужие заборы, подбирать с травы самые первые, мелкие, невыносимо кислые яблоки и, не умолкая, пересказывать услышанные от деревенских подруг страшные истории про ведьм, леших, русалок, волков-оборотней, гномов и домовых. Яшка эти истории обожал и совершенно не боялся. Больше всего на свете хотел своими глазами на кого-нибудь э такого посмотреть. Заранее не сомневался, что с э таким запросто можно подружиться. Однако быстро сообразил, что если держать в восторге при себе и делать вид, будто испугался, истории будет гораздо больше. Неё ли нравилось его пугать? На заброшенный дом они наткнулись случайно, когда в чужом дворе куда залезли, чтобы сократить, на самом деле наоборот, удлинить и окончательно запутать дорогу. На них стала лаять большая собака. Пёс вроде бы сидел на цепи, но вместо того, чтобы гадать, насколько она длинна, в перепугу перемахнули через забор и некоторое время бежали куда глаза глядят. А когда запыхавшись остановились, Увидели совсем рядом покосившийся двухэтажный дом, почти полностью скрытый зарослями хмеля, дикого винограда, жасмина, смородины и ещё каких-то кустов. Подошли ближе, обнаружили выбитые окна, дверь заколоченную крест-накрест, разрушенное крыльцо. Переглянулись. Ниёля нахмурилась, но тут же решительно кивнула. Полезли. Я и самой хотелось исследовать этот заброшенный дом. А вдруг там найдётся что-нибудь интересное? Подружки ей все уши прожужжали рассказами о брошке из настоящего золота, которую чьи-то знакомые нашли в подвале пустоующего дома на краю соседней деревни. И неё ли, конечно, тоже теперь мечтала что-нибудь такое найти. Даже не обязательно золотое, лишь бы красивое и таинственное, неизвестно откуда взявшееся, с никому неизвестной удивительной историей, которую можно придумать самой. Именно этим настоящие сокровища и отличаются от просто вещей. Но одна она бы вряд ли куда-то полезла, а с Яшкой вполне можно. Ни-Йоли ни за что бы себе не призналась, но рядом с этим избалованным соседским мальчишкой, чьи родители были готовы платить деньги, лишь бы он не скучал, ей было совсем не страшно. Такой вот удивительный эффект. Поэтому Ни-Йоли так старалась его напугать. Не то из благодарности, не то в отместку, но на самом деле, раз за разом неосознанно проверяла крепость своего защитника. Неужели опять не испугается? А так, а сейчас мальчишка попался совершенно бесстрашный, ничего не боялся, только прикидывался, очень неумело. Но не юле почему-то было приятно его притворство, как аплодисменты актёру, как будто Яшка таким способом её благодарит. Так оно впрочем и было. И в тот день, когда они, осмотрев заброшенный дом, сквозь сгнившей половица которого проросла высокая луговая трава, нашли лаз, ведущий в погреб, и решили туда залезть, Миёли крепко держала Яшку за руку, объясняя: "Если упадёшь и разобьёшься, твоя мама мне голову оторвёт". Она на самом деле, конечно, просто вцепилась в него, чтобы не так сильно бояться. Это, как всегда, помогло. Иногда убеждал себя и даже почти по-настоящему вспоминал, что сначала до голоса, навсегда отменившего тьму, было предчувствие голоса, ну, или не само предчувствие, а только тень возможности предчувствия, бледная, как свет далёкого фонаря, но всякий раз вовремя останавливался, говорил себе: "Мне надо сходить с ума. Если и было какое-то предчувствие, то не у меня, потому что меня тогда ещё не было". Совершенно точно не было сначала голос а уже потом я но всё равно любил вспоминать почти вспоминать о предчувствии которого не было потому что если оно всё-таки было он сам тоже был ещё до голоса а значит вообще и всегда верить в это оказалось приятно а чего ещё требовать от веры больше ни для чего она не нужна В погребе было совсем темно. К счастью, Яшка никогда не расставался с фонариком, папиным подарком. Везде носил его с собой, а включал редко, экономил батарейки, которые в ту пору было трудно достать. В общем, правильно делал, что экономил. Теперь фонарик понадобился по-настоящему. Для дела, а не для блавства, чтобы осветить лестницу, по которой спускались. Когда ступеньки закончились, хотел выключить, но не Ёля велела оставить как есть. Сказала... — В темноте споткнешься, упадешь, и что я тогда скажу твоей маме? — Нет уж. Яшка оставил фонарь включенным, и они обошли весь погреб. Не Йоля горячо шептала ему в макушку, что в заброшенных домах духи прячут драгоценности, снятые с утонувших в болоте путников и провалившихся в канализационные люки горожан. А когда он спросил, что за духи, Не стало, как обычно, туманно объяснять, разные, очень страшные, но для нас невидимые, пока не приснятся. И уж тогда держись, ответила. Например, айтварас. Айтварас в литовской мифологии летучий дух в виде огненного змея, дракона, а иногда чёрной вороны, цапли чёрного или огненного петуха, реже кошки, привидения, инкуб Считается, что Айтварас приносит людям богатство. Его излюбленное занятие заплетать лошадям гриву и насылать людям кошмары. И торжествующе уставилась на Яшку, как будто этим было сказано всё. Но Яшка, конечно, спросил: "А кто такой Айтварас?" Вот был бес. "Ты что, не знаешь?" изумилась Неёля. И Яшка отрицательно поматал головой, потому что и правда не знал. На самом деле, откуда бы, они переехали в Вильнюс всего 3 года назад, а до этого жили в Самаре, которую он почти не помнил. Местной родни у них не было, ни единой завалящей про бабушки с какого-нибудь дальнего хутора. Никому было рассказывать, яшки местная легенда. Была, впрочем, книжка сказок, очень большая, толстая, но её он пока не прочитал. А это раз это такой ужасный дух, примерно как чёрт, объяснила не Юля. Очень страшное привидение. Может выглядеть как огненный змей, а когда хочет обмануть человека, прикидывается кошкой или вороной. Но смотреть на такую ворону всё равно жутко. Сразу чувствуется, что-то с ней не так. Огненный змей, мечтательно повторил Яшка, забыв на радостях, что надо притворяться испуганным. То есть дракон, который иногда превращается в ворону и кошку, как здорово. Нашёл чему радоваться. Зашипела не Юля: "Ай, тварь злой и ужасный! Он насылает на людей ночные кошмары, такие страшные сны, что люди вовсе перестают спать, лишь бы их не видеть. Вот ты сейчас болтаешь, а, а этого раз где-нибудь тут сидит и уже придумывает, какой бы кошмар на тебя сегодня наслать". В ответ Яшка так широко улыбнулся, что не Юля окончательно на него рассердилась и сказала просто чтобы досадить глупому мальчишке: А вообще это просто сказки. На самом деле никакого айтворасы нет. Конечно, он есть, воскликнул Яшка, который уже яростно представил себе великолепного огненного змея-дракона, который умеет превращаться в кошку. А значит, получается, его вполне можно забрать жить домой, как-нибудь уговорить маму с папой и потом всю жизнь дружить с этим волшебным духом, хранить его тайну и каждую ночь смотреть интересные сны про войну у цинопланетянами. Именно так Яшка представлял себе ночные кошмары. Расставаться с такими прекрасными планами он не был готов. Поэтому снова упрямо повторил: "Конечно, он есть. Пошли отсюда", решила не Юля. Но на самом деле она ужасно боялась, что Айтварас и правда живёт в этом тёмном погребе. Ну, или не Айтварас, а что-нибудь похуже, чего только не бывает в заброшенных домах. Вон Рута рассказывала: "Нет, сейчас лучше не вспоминать". По ступенькам она поднималась бегом, а Яшка шёл сзади, светил своим фонариком, то и дело оглядывался в надежде увидеть огненный всполох или хотя бы кошку. Не увидел, конечно. Очень жаль. С другой стороны заброшенного сада обнаружилась тропинка, которая вела их на знакомую улицу, а оттуда уже было рукой подать до дома. По дороге они молчали. Не Йоли сердилась на себя и на Яшку, но больше всех на сокровище, за то, что не нашлось, а Яшка только на Не Йоли, что так быстро утащила его из погреба. «Если бы мы посидели там подольше», — думал он, — «огненный змей решил бы, что мы свои, и вышел бы к нам знакомиться. Было бы здорово, я бы хотел на него посмотреть». Потом, много позже, как следует распробовав вкус множества разных жизней, задним числом испугался. А что, если бы я так и не появился, и ничего бы не было никогда? Но быстро опомнился и выкинул из огненной своей головы глупые робкие мысли. Сказал себе: "Этот мир без меня невозможен. Ничего на свете не могло бы быть без меня". Не то чтобы он действительно в это верил, но жить с такой убеждённостью было легко и приятно. А это очень важно, чтобы было легко и приятно. Тогда гораздо проще летать. Неёлина от рез отказывалась снова идти в заброшенный дом. Даже в переулок Кереевасис, откуда они туда попали, больше никогда не сворачивала, обходила дальней дорогой. Пугала яшку не айтварасом, а милиционерами, которые запросто могут арестовать всех, кто залезает в чужие дома. милиции яшка боялся примерно так же как духов, мертвецов и русалок. То есть ужасно хотел познакомиться с каким-нибудь настоящим милиционером и расспросить его обо всём на свете и попросить показать пистолет. И, может быть, даже уговорить дать его подержать. Хотя надежды на это, конечно, было немного. Но переубедить не ёли он не смог. А выходить за пределы двора в одиночку ему по-прежнему мешало настоящее рыцарское клятво. И как тут быть? Осенило его внезапно в читальном зале детской библиотеки, куда не Ёля его в очередной раз привела и оставила, пообещав вернуться к двум часам. А пока была всего половина двенадцатого, и Яшке совсем не хотелось рассматривать журналы. Не то настроение. А окончательно заскучав, Яшка вдруг сообразил, что в настоящей рыцарской клятве, которую он торжественно произнес в последний день маминого отпуска, речь шла только о том, что он не станет выходить из двора. А в библиотеке не было сказано ни слова. Ясно, что родители рассердятся, если узнают, что он ушёл, не дожидаясь Неёли и бродил по городу один. Ну, это как раз ерунда. Наказания яшка совсем не боялся. Нарушить настоящую рыцарскую клятву это был бы страшный позор, а так, ну, просто проступок, обычное дело, всё равно что чашку разбить. Тем более они ничего не узнают. Никто ничего не узнает, думал он. Если я вовремя вернусь в библиотеку, а потом не проболтаюсь ни Юле, а я не проболтаюсь, буду хранить тайну. Она сама виновата, что не хочет идти в тот дом. Дорогу к заброшенному дому Яшка нашёл легко. У него была цепкая память, и единожды пройденный маршрут он не забывал уже никогда. Чужой двор в переулке Креевасец, он на этот раз обошёл, чтобы лишний раз не ссориться с собакой, которая, впрочем, ни разу не залаяла, пока он бродил вдоль забора. Наверное, спала, но всё равно лучше не связываться. Поэтому к заброшенному дому, заросшему хмелем и диким виноградом, Дяшка подобрался с другой стороны и сразу полез в погреб. Мне Ёля именно там сказала про ай твороса. Впрочем, И так ясно, что всё самое интересное должно скрываться где-нибудь под землёй, в темноте. Удержался от искушения обшарить с фонарём все тёмные углы, подумав, что ему самому было бы неприятно, если бы так поступил забравшийся в его спальню незнакомец. Поэтому просто уселся поудобней и принялся ждать. Время текло медленно. Яшка был уверен, что просидел в погребе до вечера, но потом оказалось совсем недолго. Даже в библиотеку вернулся раньше не Йоля. Так что об этом его побеге никто никогда не узнал. Но пока сидел в погребе, ему казалось, что прошло уже много-много часов. Родители вот-вот вернутся с работы, начнут его искать, и страшно подумать, как попадёт не Юля. Только из-за неё и вылез из погреба, а вовсе не потому, что перестал ждать и верить, сказал себе. Конечно, айтва растут есть. Просто спрятался, спит или улетел по своим драконьим делам. Он знал, что такое благодарность. Он вообще довольно много знал. Откуда отдельный вопрос, ответа на который у него не было, только догадки, настолько смутные, что обсуждать их было затруднительно даже с самим собой. Но что такое благодарность, он знал задолго до того, как научился её испытывать, и отдавал себе отчёт, что руководило им вовсе не это возвышенное чувство. а желание подолгу находиться рядом с источником жизни. Он был весел и бодр, но ясно ощущал недостаток сил, как ощущают голод и жажду. И прекрасно знал, что следует делать, чтобы их утолить. «Если хочешь надолго войти в человеческий дом, сделай так, чтобы тебя пригласила хозяйка», — сказал он себе. А его слово никогда не расходилось с делом. Собственно, этим волшебные существа и отличаются от людей. Остальные различия не столь существенны. Кота принесла мама. Это было примерно так же удивительно, как если бы она привела в дом бродячий цирк с шатрами, тиграми, лошадями и карликами и сказала, что они теперь будут с нами жить. До сих пор мама всегда говорила, что держать животных в городской квартире нельзя и не соглашалась даже на морскую свинку, и вдруг принесла кота. Маленького, рыжего, тощего, с узким змеиным телом и удивительными оранжевыми глазами. Сказала растерянно, словно бы сама себе не веря. «Похоже, он потерялся, выглядит как домашний и людей не боится. От самого белого переулка за мной шел. Надо его покормить. А потом повесим на объявление». Про объявление она сказала с таким фальшивым энтузиазмом, что стало ясно. «Писать их мама не собирается». сказала только чтобы успокоить не столько домочадцев, сколько себя. Отец недоверчиво хмыкнул, пожал плечами, но возражать не стал. Он вырос в доме, где всегда держали котов Мышеловых, и квартира без кошки казалась ему недостаточно уютной. Вроде бы всё на месте, но чего-то не хватает. Ну, то есть на самом деле понятно чего. Кошки или кота. А теперь полный комплект. Яшка от восторга надолго утратил дар речи. Весь вечер тенью ходил за котом, не решаясь его погладить, хотя кот вряд ли стал бы возражать. Яшка сразу стал его любимцем, и никто не удивился, когда кот улёгся спать у него в ногах, а потом как-то незаметно просочился под одеяло, вернее под тонкую простыню, которой Яшка был укрыт в эту тёплую июльскую ночь. Так что по утру они проснулись в обнимку. кот звонко мурлыкал от удовольствия, а яшка чуть не плакала от счастья, прижимая его к животу. Заглянул в оранжевые глаза, прошептал в мохнатое ухо: "Я тебя не выдам, никому не скажу, что ты на самом деле дракон". Кошмары ему, кстати, никогда не снились. Правда, часто снились инопланетяне, но яшка их всегда побеждал. Когда почувствовал, что пришла пора уходить, долго думал, как сделать, чтобы источник его жизни не горевал в разлуке. К тому времени он успел довольно много узнать о людях и понять, что привязанность их уязвимое место. Люди не знают, что разлуки не бывает, что все, кого мы любили хотя бы один день или час или только миг, остаются с нами навсегда. Впрочем, возможно, для них это действительно не так. Не придумал ничего лучшего, чем разбудить его поцелуем в лоб. Конечно, обжог, но в тот момент мальчишка не почувствовал боли. Глядел как зачарованный на прекрасного огненного дракона, маленького, размером чуть больше кота, который вылетел в распахнутое окно, но тут же снова вернулся, пристально посмотрел в его лицо. Оранжевые глаза встретились с серыми, такими счастливыми, что можно было улетать с лёгким сердцем. Всё самое лучшее уже произошло. Ожог на лбу был совсем маленький, но шрам от него оказался глубокий, так и не сошёл. Яшка, впрочем, был доволен, шрам ему нравился. Иногда под настроение рассказывал друзьям: "Это случилось той ночью, когда я убежал на шкот". Мне тогда было пятнадцать лет, и я как раз окончательно перестал верить, что он заколдованный огненный змей. В этом возрасте мы все становимся удивительными дураками. Но у меня довольно быстро прошло от ожога. Повезло».